«Невозможно!» — Гордия почти умоляюще обернулась к матушке. «Что твоя дочь говорит в этой комнате не имеет значения», — сказала она. «Я понимаю, что последнее время судьба ей преподносит неожиданности. Наверное, ей нужно прислушаться к твоим мудрым словам». Матушкина спина осталась прямой. «Это целиком и полностью решение моей дочери», — ответила она. Она замужняя женщина и достаточно взрослая, чтобы знать, что правильно, что нет. Она не показала ни единого признака слабости, который бы дал гордие возможность начать ее переубеждать. «Ты ошибаешься», — сказала мне гордие. «Я почувствовала, как кровь бросилась мне в лицо. Не я». Мой голос показался мне громовым. Гостахам сказал, что моего умения хватит, чтобы работать в шахской мастерской, будь я мальчиком. Но вместо того, чтобы дать мне развить свой дар и найти честного мужа, вы продали меня за бесценок. Матушка прижала край своего платья к лицу. «Клянусь, Али, девочка права», — сказала она. «Я приняла предложение, потому что думала, это единственный способ уберечь нас от нужды». Впервые я увидела в глазах Гастахама стыд. Он избегал моего взгляда, однако не делал ничего, чтобы успокоить жену. Как ковродел хозяином был он, но как муж он был слабее новорожденного ягненка». Сейчас, когда я больше не была девственницей, я понимала, что творилось между ним и его женой. Он любил ее, несмотря на ее недостатки, и для него не было счастливее дня, чем тот, когда он приносил новый заказ. Дом тогда наполнялся ее хриплым смехом, и она звала его в свою постель. Для того, чтобы сохранить мир в доме, Гастахам готов был на что угодно». «Мы все надеялись на большее для тебя», — сказала Гордие. «Тебе может улыбнуться удача, если ты попытаешься еще раз». «Слишком поздно», — сказала я. Голос Гордие стал ледяным. «Да искусают пчелы твой язык», — процедила она. «Если ты получишь письмо о возобновлении, ты ответишь «да». Поняла?» Я вскочила, разозленная, как никогда в жизни. Хотя я невысока, гордие, Гастахам и моя матушка все показались мне крошечными. «Не стану», — сказала я, утвердившись на ногах. Неблагодарная завопила гордие так, что слышно было во всем доме. «Не забывай, сколько денег на тебя ушло». «А я потратила на вас свою невинность», — завопила я в ответ. Гордия исходила яростью. «Гадюка, после всего, что мы для тебя сделали, я не жалела о времени, проведенном в объятиях Феридуна. Так или иначе, с ним я стала настоящей женщиной, но цена моя упала, когда я потеряла девственность, а без преданного ни у одного мужчины не было причин брать меня постоянной женой». Вы продали меня в надежде на будущие доходы. Мой голос снова окреп. Вы мне должны. Мы тебе ничего не должны, крикнула Гордие. Мы можем тебя завтра вышвырнуть, и никто не подумает, что мы не правы. Гастахаму явно хотелось оказаться далеко от этого места, но он не произнес ни слова. Я смотрела на Гордее и не отвечала. Наконец, молчание стало слишком тяжким для Гастахама. «Азизам, мы не можем себе позволить вызвать гнев Ферейдуна», — мягко сказал он. Секунду я смотрела на него, и мое сердце было полно благодарности за все, чему он меня научил. «Почитаемый дядюшка», — ответила я, называя его так из преданности и уважения. «Вы мой учитель, звезда моих очей. Хотели бы вы, чтобы я продолжала приносить горе другим из-за денег?» Гостахам умоляюще посмотрел на жену. «Ну, это женские дела», — пробормотал он. «Да, именно женские», — отрезала Гордие, стараясь вывести его из разговора. «Мы дождемся письма от Ферейдуна, и тогда возобновим Сигэ». «Больше говорить не о чем, а теперь можешь возвращаться к своей работе». Она прижала ладони к вискам, как делала всегда, предчувствуя головную боль. Уходя, бросила Гастахаму. «Чего ждать от той, кто может срезать ковер со станка?» По пути в кухню я шептала самые скверные ругательства, которые знала. «Гори, ее отец, в аду!» — шипела я. Мы помогали кухарке нарезать овощи, но через несколько минут матушка сказала, что плохо себя чувствует. «Иди, приляг», — ответила я, — «я доделаю остальное». Я шинковала сельдерей с такой яростью, что кусочки подскакивали и падали на пол, и кухарка ругала меня, на чем свет стоит. К концу вечера я составила смелый план. Сунула Таги монету и шепотом попросила ее разузнать, когда голландец ходит к цирюльнику или в баню, пусть даже редко, чтобы знать, где его найти. «Он каждую среду вечером ходит на базар смотреть ковры», сказал мальчик посыльный, с довольным видом пряча мою монету в рукав. «Погоди», — сказала я, собираясь уточнить, но Таги ускользнул в беруни, он очень хитер. Так как была именно среда, я собралась на базар, притворившись, что выполняю поручение, и ходила почти целый вечер от лавки к лавке, будто интересуюсь коврами. Любуюсь кашкайским ковром всех оттенков индиго, я заметила голландца в соседнем ряду, беседующего с молодым торговцем с коротко подстриженной бородкой. Я следила за ним, пока он не двинулся дальше, и тогда метнулась из одного ряда в другой, догоняя его у самого выхода на дорогу, чтобы встретиться с ним как бы по воле случая». Приподняв печех, чтобы лицо было видно, я засеменила по проходу. Голландец разглядывал ковры, висевшие в нише лавки, когда заметил меня. «Салам алейкум!» — храбро поздоровалась я. «Покупаете сегодня ковры?» «Воистину так», — ответил голландец, удивленный, что к нему обратились. «Я напомнила ему о своей семье и шерстяном ковре, который соткала».